Глава 13. -я. Красная нить Лёзандфорта. В таком случае проведём голосование. Пожалуйста, поднимите руки те, кто за то, чтобы заморозить официальное присоединение Академии Владыки Демонов к Альянсу и поместить Мирмилетие под контроль шести судей Верховных Академий до выявления уничтожившего Фолфорл преступника. Деловым тоном произнесла Аттолуло, будто чтобы просто соблюсти формальности. Разумеется, никто из присутствующих не поднял руку. Согласных нет. Предложение деногласно отклонено. Судебное заседание окончено. Кроме того, принятые меры ожидания в отношении второй глубоководной аудитории снимаются, однако запрет рассказывать о Игельгрананк дро остается в силе. Сказав это, Талулу отправила лик в вторую глубоководную аудиторию. Теперь мои находившиеся там почтённые в Нофимёт полны свободы передвижения. Эй, парниша, сказала Белами, активируя зафиксированный телепортационный магический круг. Не забывая о своем увещании, напомнила она Парингтону и телепортировалась. Либрахарт, Кастори и Кхи тоже активировали зафиксированный телепортационный магический круг. Ах да, подождите минутку, обратился к Троице. У меня к вам есть несколько вопросов. Сдох не непригодный. По детски выругалась Кастори и телепортировалась. Хорошо меня извинить, но мне нужно подготовиться к следующему садибному заседанию, сказал святой король Либрахарт. Но вопрос меча духа богов и людей закрыт? О, Ивансманое, есть собственная воля, и если она находится в руках избранного, то они весть роли, которую он должен исполнить. Пока что мы верим его вам. Хм, не понимаю. Он ведь вроде всё ещё подозревает меня в уничтожении Фолу Фарала. Так до с какой цели он решил оставить нам меч духа богов и людей, символ Хайфолии? Сперва мы должны разобраться с текущим мансадиантом. Ещё раз прошу прощения за грубость. Но давайте отложим наш разговор до другого раза. Либракорт телепортировался вместе с Бульзоронтом. Я не имею права отвечать на вопросы, как вступать с вами в диалог. Твердым тоном сказал Хи. Продолжая стоять в строевой стойке. Не могу гарантировать, что передам это ей. Я догадывался, что именно это он и скажет. Просто запомни это. Запомню. Честь имею. Используя магический круг, Хи тоже телепортировался. Только пришли, уже разошлись. Да чего ж все они, судя по всему, заняты, сказал парень с Каре, со времен мира Мариан и так Паริงтон. Идё-ка мне. Спасибо, что спас мою маму. А? задумался Паริงтон с удивлённым видом. Я про женщину, которую ты спас перед тем, как пришёл сюда. Намиг Паริงтон взглянул на меня с серьёзным выражением лица. Вот, значит, как. Понятно. Он единственный кого, судя по его реакции, мне удалось увидеть. Спасибо. Да я просто мимо проходил. Однако в Поблыхитаре редко бывает настолько опасно. И уничтожение Фолуфурала, конечно, серьёзное происшествие, но мне кажется, этот инцидент тоже следует расследовать. Сказав это, Паринтон повернулся к Атталолу. Мне известна происшествие в парке. Мы не нашли следов проникновения людей извне в овраг Поблыхитара. Значит, нападение на мою мамову преступление кого-то из Поблыхитара. Мы начнём расследование и заодно попросим шесть святых верховных академий посовещаться насчёт контрмер. Вот о славно. Просил и Парингтон, и снова повернулся ко мне. Я бы хотел поблагодарить тебя ещё и за то, что поддержал меня на судебном заседании. Благодаря тебе у меня стало на одну проблему меньше. Не стоит благодарности. Мне просто Повернув взгляд, я заметил, что Парингтон самодовольно улыбнулся. Интересно реинкарнация. Хм. Так, значит, он не просто из щедрости встал на мою сторону. Допустим, кто-то сгинул. Спокойным голосом начал Парингтон. Думаешь, нам ещё доведётся по встречаться с этим кем-то после перерождения? Если бы по-настоящему желать встречи, то когда-нибудь вы наверняка встретитесь. Анодальторион на Кивнол. Я тоже согласен с этим. Парингтон подняла руку и направила магическую силу в зафиксированный телепортационный магический круг. Одновременно с этим вспыхнул тот магический круг, что находился у меня под ногами. Видимо, он приглашает меня составить ему компанию. Я позволил себе телепортировать, и всё перед глазами окрасилось в белоснежный цвет. В следующий миг передо мной появился коридор, в котором на равном друг от друга расстоянии стояли четыре колонны. Правильно ли я понимаю, что отсутствие реинкарнации в сереброводном священном океане является общепринятой точкой зрения? Именно так. Даже в мире Марионета Клёзенфорд в неё верят лишь единицы, а скорее всё вообще один я. Сказал Парентун и пошёл вперёд. Я поравнялся с ним. Когда-то давно даже я не верил в нее. Много всякого случилось, мой кругозор расширился, и я изменил свое мнение, поверив, что чудо однажды обязательно случится. Он смотрел прямо вперед, а его глаза горели огнем, будто он твердо верил в надежду. Вот как. А ты хороший парень, Анас. Обернувшись, парень тонко самодовольно улыбнулся. Он остановился и поднял голову к потолку. А она думала также. Чудес желают те, кто всегда нуждается в них. Наша принцесса сгинула у нас на глазах. Все смирились с этим и стали пытаться жить дальше. Однако я был трусом и единственным, кто не смог смириться с этим. Он снова пошел вперед. Я уже и не помню, сколько тысяч лет прошло с тех пор. Размышлял Парингтон, идя по коридору. Я решил поверить в то, что чудеса случаются. Желала и искала ее реинкарнацию. Меня часто поднимали на смех, когда я говорил об этом. Переродившись, она будет уже кем-то совсем другим. Я стал держать язык за зубами, но все равно путешествовал по самым разным мирам и глубоководным, и мелководным, и даже пузырчатым, проникать в которые публики то разрешает, но миг прервавшись, Порингтон снова продолжил. Разумеется, ее нигде не было. Он почему-то улыбнулся и пошел вперед легкой походкой. Не показалось ли тебе странным, что совершеннам является принц? Вдруг сменил он тему разговора. Ну да, императором Лизентфорта является Верховный Бог. Все ясно. Ты дитя Верховного Бога? Заглянув в его бездну, я увидел, что Парингтон действительно источал божественную магическую силу. Но полноценным богом он не был. Похоже, что та божественная магическая сила была смешана с какой-то другой. И о что-то вроде его ребенка. Верховный Бог нашего мира марионеток и император марионеток Безу. Он обладает полномочиями связывать судьбу не чью судьбу, что называется красной нитью и магической куклы, что называется марионеткой. Он повернулся ко мне и продолжил. И император марионеток связывает этой красной нитью того единственного, кто подходит его миру, и привязывает к марионетке. Он привязывает косную судьбу стать сувереном мира марионеток Клюзенфорта, и привязанная судьба гарантированно превращается в реальность. Гарантированно? Да, гарантированно. Например, если связать жителя другого мира красной нитью, то огненная роса, являющаяся предметом основ, переместится в мир марионеток, а его основу сотрёт собственное тело. Эта ось снова будет привязана к красной нити к сосуду в виде магической куклы марионетки, и она станет сувереном Лизенфорта. Весьма подходящий Лизенфорту, который называет мёром марионеток полномочия. Теперь я более-менее понимаю, почему он смог заблокировать Сокрушитель законов. А выходит, твоё тело является полномочиями императора марионеток. Верно. Я и есть та магическая кукла, зовущаяся марионетки красной нити. Вот я и подумал, что марионетка красной нити реализуется именно благодаря существованию реинкарнации в Среброводном священном океане. Можно считать, что прежде я и сейчас переродился в эту магическую куклу, сохранив воспоминания и силу. Это действительно очень схоже с механизмом реинкарнации. Не знаю, действительно ли все это благодаря данному порядку, но именно благодаря становлению марионеткой красной нити Парингтон смог в большей степени, чем другие, поверить в реинкарнацию. Я знаешь. Я еще никому не открывала эту тайну, но мы вышли из дворца и пришли в парк. Ученики академии Владыки демонов уже во всю занимались расследованием с целью найти напавшего. Должно быть, они узнали о произошедшем от Тыджеса. До того, как я был связан с красной нити, я был жителем мира бедственной печени Визейна. Ого! Миша восстанавливало разрушенный входе недавнего нападения школьный буфет океанический бриз твои магии созидания. Мама заметила меня и помахала рукой. Я ответил ей слегка приподняв руку. И твоя матушка тоже развинет. С чего ты так решил? Принц Мира Марианет так ностальгично взглянул на мою маму, которая бежала к нам. И я подумал, что если. Разумеется, сразу же я в это не поверил. Однако теперь у меня есть явные доказательства. Ведь я все это долгое время искал ее. Возможно, красная нить Люнстфорта привела меня к ней, и мы наконец встретились. С возвращением, Анна. Ой. Мама заметила стоящего рядом с мной Паริงтона и тут же склонила голову. Большое спасибо вам за то, что спасли меня. Вы знакомы, Анастасия? Прости меня. В тот раз я немного перепугался и не смог как следует поприветствовать тебя. Нежным тоном сказал он и учтиво поклонился. Как же давно мы с тобой не виделись, моя старшая сестрица? Ты помнишь меня? А моя мама растерянно посмотрела на Паริงтона. Должно быть по причине того, что она понятия не имела о чём он, но не только из-за этого, а ещё потому, что была какой-то потерянной. "Э, тяжело дышать, а, даже из-за того, что бежал к нам, да?" "Простите, но я вас не помню. Мы где-то встречались?" Поарингтон немного опешил её ответ. "Нет, вполне естественно, что ты не можешь меня вспомнить. Прошу меня извинить. Я старался не спешить, но всё равно не смог сдержаться." Сказав это, Поарингтон взял себя в руки и улыбнулся. Давай поговорим обо всём по порядку. В прошлой жизни тебя звали Луна Арзанон. А в мире Бездны Пучины и Вязейна тебя называли принцесса Бездны Пучина. Я единственный член нашей семьи, который может разделить судьбу принцессы Бездны. Давай на этом прервёмся. Паренктона задумчиво взглянул на меня. Я не в малейшей степени намерен доставлять и проблем. Просто не в этом дело. Я положил руку на мамину щёку, она была очень горячей. Ой. Ты заметил? У меня буквально только что немного температура поднялась. Наверное, я простудилась. Вовсе нет. Простуда не нарушает магическую силу. Но что это? Я никогда не видел такой болезни. Ее даже от Катриева ида совсем не берут. Я думаю, со мной все будет в порядке, но... А... Я начала шатать, и я тут же подхватила ее. Прости, Анастасик. Мне что-то вдруг. Прильнув к моей руке, она вдруг обесценила. Я потерял сознание.